Глава 5 «Я с ужасом, ей-богу, с ужасом вижу, что о бомбах говорят больше полгода, и ни одной не сделали!» Из открытого письма к молодым революционерам. Трамвайчик полз весело дребезжа, и весеннее солнце, будто подгадавшись, что день у нас выходной, Щедро делилась что светом, что теплом. От того ли или же по причине выходного, но настроение у меня было приподнятым. И даже взгляд кондуктора, который держался рядом, явно подозревая нас в недобром, не раздражал. Работа такая у человека, за порядком следить. А мы с метелькой от местной публики, пусть и не в высоких чинах, пребывающие на всяко чистой, сильно так отличаемся». Хотя он тоже и умылись, и причесались, и костюмы вытащили те, которые приличными назвать можно. Да только пыль с грязью в кожу въелась намертво. Танька опять ругаться станет. Трамвайчик завякнул и остановился, выпуская нас с Метелькою и солидную даму в черном вдовьем платье. Даму сопровождала сухопарая девица, которая метелька успел подмигнуть. Девица сделала вид, что не заметила, и отвернулась. А хорошо, люблю весну. Снежок подтаял, пустив по мостовым грязные струйки воды, а от реки потянула болотом. Но всё но люблю. Перестукивается копель, плавятся сосульки на крышах, а синицы с воробьями делят ближайший куст, возмущённо чирикая. Щурится лениво, в полглаза наблюдая за птахами, огромный чёрный кот. Мы остановились, чтобы купить калачей у разносчика, не кожи с пустыми руками. опаздываете дверь открыл Еремей, он же пакеты забрал. «Так трамвай долго ждать пришлось!» Оправдывался я лениво, а в доме пахло едой. И нормальную, сытную, горячую, от одной мысли о которой рот наполнился слюной – «Я уже знал, что будет, потому что так бывало каждое воскресенье. Круглый стол, скатерть с кистями и поверх еще одна кружевная и расшитая. Фарфоровые тарелки, которые появились в доме не сразу, но Татьяна заявила, что ей они нужны, а Мишка не стал возражать. Пузатая супница и что-то там еще, чему название, не знаю. Обед». Как по меркам Нижнего города, вполне праздничный. Авдотья, бывшая в доме за кухарку, и за прочую прислугу, подавший на стол, откланяется. У нее тоже короткий день. Более того, Татьяна порой и вовсе дает выходной, чему Авдотья весьма даже рада. Знаю, что перед уходом она сунет Тимошке пряника и велит вести себя хорошо. А Татьяна сделает вид, что не замечает этакого нарушения режима. Тимофей, вычесанный, приодетый, спокойно сядет за стол, а я в очередный раз уставлюсь в его лицо, надеясь поймать признак того, что начнется. Вот-вот, совсем уже почти, он же смутится и сгорбится и... В общем, привычно все. Мишка в полосатом костюме, который сидит почти хорошо, синее платье Татьяны, не траурное, но почему-то навевающие мысли о трауре. И белый воротничок с белыми же манжетами нисколько не исправляет впечатления. А белые перчатки она снимет уже потом, когда за Авдотьей закроется дверь. «Вы с каждым разом все сильнее меняетесь». Мишка первым нарушает давнее устоявшееся правило «не говорить за столом о делах». О погоде вот, о том, что лёд на Неве ещё не вскрылся, но уже того и гляди, и что следом, конечно, потопит, что квартирная хозяйка снова заглядывала, проверяла порядок, но больше, конечно, со скуки. И ещё очень Татьяне сочувствует, уверяем, что отсутствие приданного для приличной девушки, конечно, обстоятельство серьёзное, но можно и без приданного личную жизнь устроить». О котах, которых хозяйка прикармливает, и о том, что почуявши близости сны, коты эти начали орать по ночам, но никогда о делах иных. Миша. Татьяна откладывает ложку. Тань, я с самого начала был против, а ты посмотри, они оба похудели. Ну да, есть такое, но это даже не от недоедания. Растем мы, и ввысь быстрее, чем в вширь. У Метельки глаза запали, и вот обрати внимание на этот лихорадочный румянец. Мы все уставились на Метельку. Я щеки натер. Он даже отодвинулся от стола. Ну да, чехотка с румянца и начинается. Пыль очень даже способствует ее появлению. Пыли же там хватает. Я еще когда думал сделать маски, одно время даже обязал носить. И чего? Ничего, сдирали. В масках дышать тяжко. «Есть такое. Воздух в цеху спёртый, там и машины с паром, и железо разогрето, или детьма. А вентиляция, скажем так, про её существование, если кто и догадывается, то не на фабрике». «И это вопрос времени, когда они заболеют. А главное, смысла нет». Он отодвинул тарелку с недоеденным борщом. «Зря. Хороший борщ, наваристый и густой так, что почти кашию». Этот план изначально был ошибочным. Их не осталось. «Кого?» – Татьяна хмурится. «Ей наша работа тоже не в радость была. Она бы предпочла, чтобы мы не разделялись, а вот жили вместе, большую и дружную семьёй. Революционеров, я ведь смотрел. Аресты почти прекратились. И почему? Потому что арестовывать больше некого. Суды, суды, и суды. Кто на каторге, кто на виселице, всё». «Закончилось подполье. На нас вышли. Я перебил Мишку. Не закончилось оно. Залегло отлежаться. И за границу частью выехала. Но вернется. Любая буря имеет обыкновение заканчиваться, так что переждут, погодят, пока охранная не придет к тем же выводам, что и мой братец. А там, глядишь, притомившись от трудов праведных, и приляжет на карпах почевать. От них повесили, конечно, так другие вон готовы в строй встать. Тем паче, что на виселицу пошли исполнители. То самое мясо, задача которого воевать и принимать удары, и неважно, за какую она идею стоит – народной свободы и блага, или же сладкой жизни и золота. А те, что на каторге, то и вовсе, считай, почти дома. Вон то письма шлют, то листовки сочиняют, то и сами ноги делают». «Савелий, а ты уверен, что они вправду революционеры?» «Не провокаторы?» «Нет, не уверен. Вовсе очень странные люди. Нас он от самого дома до трамвайчика вели, думая, что и тут где-нибудь нарисуются». «Это... это опасно!» Татьяна стиснула в кулачке салфетку. «Неловко так. Перчатки она сняла, и белоснежные фарфоровые пальцы бросались за глаза этой вот неестественной белизной». Но для провокаторов щедро и больно. Те больше на идею давят, а эти вон так меня видеть хотят, что прям заплатить готовы. Я дотягиваюсь до пирога. Три рубля обещали, если на собрание приду. А ты? А я что? Сходим, поглядим. Но смотри, будут и тут крутиться, вы спрашивать. Может, Татьяна замирает, сбежать? Я понимаю ее, со страхом, опасением с нежеланием что-то менять. Эти пару месяцев передышки позволили Татьяне не только осознать стучившееся и как-то смириться с потерей, но и дали ощущение призрачной нормальности нашего бытия. Наверное, горе меняет всех. И не потому ли она, Татьяна Громова, приняв новое имя, стала выстраивать над ним свою новую жизнь? Пусть в этой жизни и не было особняка, имелся лишь флигелёк на три комнаты – Но это всяко лучше промёрзшего болота и ощущения скорой смерти. Не стало деда, но был Мишка, я вот тоже, и Тимофей, которому метелька тайком показал сахарного петушка, не дразнясь, нет, скорее обещая. Была надежда увидеть искры разума в этом вот пустом взгляде. Был Еремей, была жизнь, иная, разительно отличавшаяся от прежней привычной, но всё-таки была. И теперь Татьяна, пожалуй, как никто из нас чувствовала, насколько она хрупка. Нет, вслух, она ничего такого не произносила. Все же она громова. Долг там, клятвы, месть родовая, которую никак невозможно променять на обыкновенное бытие под маской чужого имени. Но как же хочется. Все будет хорошо. Я дотянулся до Татьяниной руки. Тань, нас не оставят в покое. Нам и так повезло. То ли не слишком настойчиво искали, то ли ещё не поняли, что искать надо. Но рассчитывать, что это везение продлится долго не стоит. И что нашу хитрость не раскусят. И что мы никак не выдадим себя у тех, кто ищет, не хватит ресурса. Я понимаю, просто сейчас... Она резко встала и вышла. А Мишка скорчил страшную рожу, мол, как это мы своими разговорами расстраиваем Танечку. «Расстраиваем. Ведь знает поганец, что если промолчим, то расстроим еще больше, что не потерпела на обращение, как с фарфуровой куклой, но все равно переживает. Неисправимый!» «Сав, обещай, что с фабрики уйдешь. Революционер они там или как, но если так уж тянет побыть среди рабочих, то давай к нам», — сказал он. Мишка, промаявшись месяц, устроился в артель, которая ремонтом машин занимается. Не первой руки, конечно, зато там не смутило ни рожа его басурманская, ни отсутствие иных, кроме паспорта, бумаг. Платили, правда, тоже едва ли треть от нормальной цены, но работа, как понял братцу, отвращение не внушала. Более того, он и в коллектив вписался, и авторитетом обзавелся, если устроить предлагает. Вот. Татьяна не позволила развиться теме. «Посмотри». Она протянула мне листок бумаги. «Что это?» «Набросок карандашом. Веточка какая-то с листьями и серёжками. На берёзовую похоже, но я в ботанике не силён». «Красиво вышло. Ты решила рисовать?» «Тимофей». Она покачала головой. «Представляешь? Залез в стол и рисовал. И ещё вот». Листков оказалось несколько. «Тимофей». Женщина с круглым лицом и упрямыми губами. «Мама, у нас была фотография». Голос чуть дрогнул. «Тимофей её лучше меня помнил. Я вот только по снимку». И Буча. Бучу я узнал и без подсказки. Я у него спросила, кто это, а он смотрит и улыбается. «Но если... если... то вот, вспоминает же». «Вспоминает. Я осторожно сложил листки. Конечно». «Это хорошо. Это действительно отличная новость. И хочется сказать, что теперь он точно поправится, и верить тоже хочется». Но Тимоха, отняв у метельки леденец, сунул его за щеку. «Я его снова с собой взяла». Татьяна взялась была за пустую тарелку, но Мишка вскочил и сам стал собирать. Метелька тоже поднялся. «Его дело самовар, моё чашки с тарелками». Еремей вот супницу убирает и прочие тяжести, а заодно ловко, явно немалый опыт показывая, смахивает со стола крошки, да и салфеточки поправляет, чтоб красиво было. Чай здесь принято пить подолгу, доливая, сдабривая или медом, или сахаром, который продают кусками, потому как многие имеют обыкновение пить в прикуску, причем заедая калачами, сушками, пряниками и кренделями». «Ещё булки с ватрушками, варенья всякие». «В общем, чай питьте это серьёзно». «Честно говоря, я его всю прошлую неделю брала». «И смотрит, виновато будто сделала что плохого». «Я приглядывал». Еремей произносит это прежде, чем Мишка успевает возмутиться и взглядом же рекомендует возражение оставить при себе. «Мишка с этим, конечно, не согласен». «Как-то вот недовоспринимают они Еремеем друг друга, что ли». Мишка полагает главным по старшинству и праву рождения, порой откровенно забываясь. Еремею в целом-то не спорит, но периодически осаживает. Да и гонять Мишку гоняет. Ну, когда случается время. Благо сад при большой, а что зима и снежна, так, по словам Еремея, закалка любому организму полезная». В рукопашной же Мишка, сколь бы ни пыжился, до Еремея откровенно не дотягивает. И в целом-то... В общем, какая семья без внутренних разборок? Все равно это как-то неправильно. Отступать братец не намерен. Почему? Ты же не только с ним гуляла. Не только. Спорить Татьяна не спорила. Мне, к слову, Роберт Данилович предложил место при больнице. В этом нет нужды. Мишка аж вскинулся. «Есть!» Татьяна склонила голову, глядя спокойно и даже насмешливо. «Во-первых, это явно полезно. Там своеобразная атмосфера». «Да уж, Мишка налил чаю. Своеобразней некуда». А чего он хотел? Пусть больничка святого Евстафия и была куда приличнее той, в которую нас Еремей когда-то водил, но все одно была больницей с ее характерными запахами и болью. Впрочем, Мишку волновал не столько факт, что больничка для юной девицы-место не самое подходящее, сколько пребывание в этой самой больничке вышеупомянутого Роберта Даниловича. Вообще целителей было двое. Модест Евстафьевич лет это к 67 от роду, а потому с точки зрения Михаила вполне безопасный или, может, не в возрасте дела, но в наличии суровой жены, заведовавшей сёстрами и финансовыми делами в больничке, особенно приглядывающей и за супругом. Женщину эту я видел, она и вправду одним взглядом все лишние мысли осаживала. Но помимо старшего целителя имелся ещё Роберт Данилович, который был мало того, что подозрительно не женат в свои 34 года, так ещё и внешностью обладал самой подходящей для коварного соблазнителя. «А во-вторых, мне это нравится!» Сестрица выпрямила спину и потянулась засушкой. «Вскрывать чири и накладывать повязки?» Мишка закипал и ёрзал, и бровями шевелил на меня, поглядывая, мол, помогай аргументами и в целом-то. «Не собираюсь!» «Что в этом дурного?» – возразила Татьяна. «На самом деле я лишь ассистирую. Готовлю инструмент, мешаю растворы...» «На больше я, к сожалению, не гожусь. Но Роберт Данилович уверяет, что у меня отлично получается успокаивать пациентов, что с моим появлением в клинике дышать легче стало». «И это правда». Птахов он выглядывать не спешит, но в прошлый раз Татьяна обмолвилась, что та уже почти вернулась к прежним размерам. В больничном фабрика, но всякой пугани там имелось. Главное, что пугани мелкой и относительно безопасной» можно сказать, диетического свойства. Кроме того, вы все заняты своим делом. Они вон на заводе, ты в своей мастерской, и возвращаться не спешите, я тут одна. Не совсем, но ну да, блаженный Тимоха с Еремеем не та компания, в которой можно развлечься. А когда я одна, я начинаю думать о... Всяком, осторожно произнесла Татьяна. Иногда мне хочется плакать, иногда убить кого-то, «Второе чаще». «Я верю. В паспорте фамилию любую нарисовать можно, но натуру пером не выправишь». «Я начинаю злиться. Это плохо. Злость отзывается на птахе, и дар. С ним и без того было сложно, а сейчас вовсе. В больнице же я при деле». «Почему там?» Мишка вскочил и сел. «А где?» «Ты... можно найти какое-нибудь другое занятие?» «Какое?» поинтересовалась сестрица, глядя на Михаила с лёгким прищуром. «Вот сдастся братец, тут и думать нечего. Он у нас ещё тот подкаблучник. Куда мне пойти? В гувернантке Так и рекомендаций нет. Да и Тимофея я не брошу, а гувернанток обычно с проживанием берут. Его же к приличному, думаю, и на выстрел не подпустят. Что ещё остаётся? Прислуга? Или вот в проститутке сразу? Таня!» Мишка аж пятнами пошёл. Ой, да ладно, можно без этого лицемерия. Хорошо, в телефонистке или стенографистке, так у меня пальцы плохо гнутся, писать могу, но медленно. Кому такое счастье надо? Тебе нет нужды работать. Нет, вот реально, тех денег, которые мы прихватили, хватит не на один год жизни, даже если не сильно экономить. Нужды нет, желания есть. Если ты не можешь предложить другой вариант, я отвечу согласием. Уже ответила. Вот зараза. Тем более Тимофею там хорошо. Роберт Данилович, к слову, придерживается мнения, что многие душевные болезни не стоит лечить, но нужно лишь создать условия, при которых душа сама затянет свои раны. А это покой и та обстановка, которая приятна пациенту. Тимофею уже нравится находиться в больнице. Как и Татьяне. А он там меняется, знаешь, неуловимо, но... И птаха рядом постоянно, мне даже кажется, что она делится, ну, понимаешь? Мишка осторожно кивнул. Его тень все еще пряталась, а братец, как понимаю, не сильно горел желанием её вытаскивать и воспитывать. Я просто чувствую, что нам это нужно, и здесь я точно с ума сойду. И снова же понимаю, Целыми днями торчать в четырёх стенах, развлекаясь лишь чаепитиями с хозяйкой до да разговорами о важности устройства личной жизни, так себе перспектива. У любого нормального человека крыша посвистывать начнёт. Так что пускай себе. А к этому Роберту Даниловичу приглядимся. Глядишь, если человек неплохой, то и пристроим сестрицу, а там и отправим куда, к морю там или где ещё тихо, спокойно и размеренно». «Пускай обзаводится семьёй, детишек там рожает, обставляет новый дом, чтоб фарфор там безделушки и занавесочки и забывает о том дерьме, в котором мы оказались, а с войной мы и сами как-нибудь справимся». «Извини». Михаилу, кажется, тоже что-то этакое в голову приходит. Вон взгляд отвёл. «Говорю же, подкаблучник». Татьяна посмотрела на меня. «А я что, я не собираюсь спорить?» Мне предыдущий жизненный опыт подсказывает, что незанятая женщина – потенциальный источник проблем, а их у нас и без того хватает. «Кстати, Тимофею Роберт Данилович нравится», – завершила разговор Татьяна. «Пейте чай, то остыл почти, и еще». «Еремей, ты же их сопроводишь?» «А то всю жизнь мечтал на еще живых революционеров поглядеть в этой, как вы там выразились...» в естественной среде обитания.